Глава 9. Решение Гани Старик Петухов, чем больше думал об упорстве дочери, тем больше озлоблялся на нее, и временами ему казалось, что он почти ненавидит Ганю. Возможно ли так мало думать об отце, который посвятил ей всю жизнь? Отдал ей лучшие свои годы, полные сил. Любил ее, заботился, лелеял. И почему? Разве Куликов дурной человек или старик? Нет. Просто каприз один, своеволие, нежелание даже подумать об отце. Ведь я мог бы и не спрашивать ее согласия, просто приказать и только. Но я не хочу. Не хочу прибегать к насилию, а она не ценит этого, не видит, не хочет признавать. Вот наши современные детки. Заботьтесь о них, хольте их, чтобы они после над вами же издевались. И не дура ли? Такой умный, серьезный человек с состоянием делает ей предложение. Радоваться должна, Бога благодарить, а она не нравится. Слышите ли, принцесса какая? Не нравится. А почему не нравится, и сама не может объяснить. Что ж, нос велик или борода коротка, что ли? Нет, я должен поступить строго. Потакать таким глупостям невозможно. Старик не переставал размышлять на эту тему и укреплялся все более в необходимости сломить упорство Гани и заставить ее исполнить волю отца. Болезненный вид измучившейся дочери не только не трогал его, но, напротив, еще больше ожесточал. От прежних дружеских отношений отца с дочерью почти не осталось и следа. Целыми днями старик выискивал только случая, чтобы придраться к Гане и сделать ей выговор. То обед не вовремя, то суп пересолен, то комнаты не убраны или прислуга не на месте. Если Ганя пробовала оправдываться, то старик накидывался на нее с бранью, упрекая в недостаточности почтения, в своеволии, эгоизме и прочем. Ганя теперь не слышала от отца никогда ласкового слова, и если он звал ее или обращался с каким-нибудь вопросом, то непременно для выговора замечания или выражения своего неудовольствия. Бедная девушка решительно не знала, что ей делать. Чем больше она старалась за всем уследить и все предусмотреть, тем более оказывалось разных промахов или неисправностей, за которыми неизбежно следовали выговоры. Куликов по-прежнему часто ходил к ним в дом и постепенно начал вмешиваться во все мелочи их хозяйства и жизни. Неприязнь старика к дочери росла в той же пропорции, как его расположение к Куликову. Чем больше привязывался он к последнему, тем резче выражался его гнев против непокорной дочери. А между тем у Гани, кроме отца, не было никакого близкого ей человека. Не с кем было поделиться своим горем и злить измучившуюся душу. Она страдала ужасно. Инстинктивная неприязнь к противному ей Куликову усилилась теперь сознанием, что из-за него она потеряла горячо любимого отца, потеряла семью, покой и здоровье. У нее теперь не было отца. Старик сделался для нее не только чужим, но явным врагом, с которым она не могла по-прежнему делить свои мысли и чувства. Не могла даже и говорить о чем-нибудь. Предоставленная сама себе, Ганя не в состоянии была разобраться в том, что происходило кругом, и еще менее могла найти себе выход. «Если бы я знала, чего они хотят от меня!» — рыдала она по вечерам, уткнув голову в подушке. «На все, на все я согласна, только, только не сделаться женой этого человека. У него светится в глазах огонь дикого зверя, и я лучше готова умереть, чем остаться с ним наедине. И как он мог околдовать так папеньку? Неужели отец не видит его так, как я вижу? Боже, Боже, что мне делать?» У кого искать помощи, защиты? Отец, который так любил меня, который был единственным близким мне существом, сделался его союзником. Кто же, кто защитит меня? Случалось, что всю ночь Ганя не могла сомкнуть глаз. Дрожала вся от страха и одиночества, ломала руки в отчаянии и под утро засыпала, сидя на стуле или впадала в какое-то забытье. Шли дни за днями, и Ганя ясно видела, что опутавшие ее сети сжимались все больше и больше. Куликов перестал уже обращаться с ней деликатно и довольно грубо давал ей чувствовать опалу, в которой она находилась. Он делал ей выговоры, игнорировал ее присутствие и даже перед прислугой и рабочими – Ставил в неловкое положение. Ганя не решалась протестовать или вступать в борьбу, потому что хорошо понимала, что все это делается с ведомом и согласия отца. Первое время она пробовала защищать свои права. Если не хозяйки, то дочери хозяина. Но старик Петухов резко объявил ей, что он просил Ивана Степановича распорядиться, и она должна слушать его так же, как и отца. После этого она должна была смириться, но все еще не думала сдаваться. Однажды Петухов сидел у себя в кабинете, разбирая какие-то счеты. Ганя осторожно вошла и встала у дверей. — Что ты? — спросил он, не отрывая головы от бумаг. — Папенька, я хотела с вами поговорить. Тихо начала она. — Говори, что тебе? — Я, папенька, так не могу больше. И она зарыдала. — Что не можешь? — Не могу жить так больше. Отпустите меня. — Что? Не можешь жить? Отпустить? Куда отпустить? Старик привстал со стула и повернулся к дочери. — Отпустите на место, я служить пойду. В горничные, прачки, судомойки, куда угодно пойду. «Да ты в полном уме или в самом деле ты хочешь, чтобы я тебя в двадцать два года кнутом выдрал? Ты что, дурище, белины объелась? Что тебе худо? Ты сама себе худое делаешь. Сама хочешь отца в гроб уложить? Говори, что это значит?» Рыдание душили девушку. Она в изнеможении опустилась на диван и не могла говорить. Старик дрожал от гнева и стоял перед ней со стиснутыми кулаками. «Вот что значит распустить девку, волю дать! Правда, говорили мне наставники наши, что гублю я девку баловством, на пагубу воспитываю тебя. Не волю тебе давать следовало, отдрать, тогда ты не стала бы перечить отцу. Не смела бы говорить старику, что он ничего не знает, что ты лучше людей понимаешь и знаешь». Твоей воле это ума дела. Неужели отец меньше тебя смыслит? Смеешь ли ты рассуждать, когда отец говорит? Вот до чего доводит свои воля и баловство. Ты в прачке, в судомойке собралась. Да разве мало у отца места для тебя? Или не хватит прокормить тебя? Говори, зачем тебе идти на место? Папенька, я, я измучилась. Произнесла девушка сквозь рыдание. Измучилась, да кто ж тебя мучает, кто тебя пальцем трогает. Что тебе делают? Ты сама себя мучаешь, дури набрала в голову. Да как ты смеешь отцу говорить такие вещи? Что ж, я тебя мучаю, я! Говори я! В эту минуту в кабинет вошел Куликов. Он не сщел нужным даже виду сделать, что не решается быть свидетелем семейной сцены. Напротив, он на правах своего человека, присутствие которого не может быть лишним, развязно заметил. — Что, Тимофей Тимофеевич, опять блажит ваша доченька? И, нездороваясь с Ганей, как с ребенком, который капризничает, он уселся в кресло и уставил на девушку насмешливый взгляд. — Представьте, Иван Степанович! «Дочь пришла мне объявить, что она не может больше жить со мной, что ее здесь мучают, и она надумалась искать место судомойки. Слышали, как вам это нравится?» Куликов пожал плечами. «Признаюсь, этого я не ожидал от Агафьи Тимофеевны, не оценить такого благодетеля отца, всю жизнь отдавшего воспитанию дочери. Грех тяжкий, да и перед людьми диковинно». — Все ведь знают, как вы, Тимофей Тимофеевич, надышаться не можете на дочь. И вдруг непонятно, право непонятно, нет ли тут чего-нибудь недоговоренного. Может быть, Агафья Тимофеевна по другой какой-нибудь причине мучается. Может быть, у нее тайна есть какая-нибудь. Я давно вам об этом говорил. Девушка гордо выпрямилась и, смотря в упор на Куликова, произнесла. У меня не было и нет от отца никаких тайн. Волю отца я до сих пор чтила свято во всем. И до появления вашего в нашем доме я считала себя счастливейшим человеком. Вот что? Значит, я помешал вашему спокойствию и счастью? Что же, если Тимофей Тимофеевич разделяет ваше мнение, то я готов сейчас же удалиться и никогда больше не переступать порога вашего дома, Агафья Тимофеевна. Он встал. — Не говори глупостей, Ганя, и не смей оскорблять моего друга! — произнес, повысив голос петухов. — Ты сама не знаешь, что говоришь, и, я уверен, будешь после жалеть. — Простите, Агафья Тимофеевна, — начал опять Куликов, усаживаясь. — Но я никак не могу понять, чем, собственно, я мог причинить вам огорчение. Если насчет моего сватовства, то ведь я вам насильно не навязываю. «Точно я люблю вас и готов жениться, но до сих пор я вам этого даже не высказывал. А затем? Затем я не понимаю, что вы против меня имеете. Может быть, что папенька ваш ко мне расположен, но, согласитесь, смешно требовать, чтобы пожилой человек справлялся у своих собственных детей, кого ему можно принимать и кого следует гнать в шею». «Если отец не может дочь свою заставить любить или уважать кого-нибудь, то как же дочь может заставить отца прогнать человека, к которому он расположен? Это что-то совсем несуразное». «Бросьте, Иван Степанович, стоит ли с дурой разговаривать? Ведь она сама не понимает, что говорит». И, обращаясь к Гане, старик прибавил. Я предупреждаю тебя, чтобы ты никогда не осмеливалась больше говорить мне подобных вещей. Ты дочь мне, и я не посмотрю на твои лета. Лучше видеть дочь мертвой, чем слушать на старости лет подобные обвинения, которые я заслужил меньше, чем какой-нибудь другой отец. Ступай и подумай о своем поведении. Ганя вышла. Несколько минут длилось молчание. Старик Петухов сидел, погруженный в свои мысли. Горе дочери не трогало его, он даже не признавал его. Но поведение ее казалось ему каким-то ужасным, и он все больше и больше ожесточался против дочери. Он никак не мог найти никаких смягчающих для нее обстоятельств и не мог встать в ее положение. А Ловко пользовался этими условиями. — Да, Тимофей Тимофеевич, от нынешних деток мало утешения для родителей. Не жди от них толку. Отдай им все, а сам попроси корку сухого хлеба, и сейчас тиран, враг, злодей. — Нет, но такой выходки я от нее никак не ожидал. Ну, не хочет за вас выходить, я ее пока не принуждаю. И вдруг в судомойке. — Знай наших, вот мы каковы. Сдумай-ка приневолить, так я и в полицию пойду, прокурору пожалуюсь. Я совершеннолетняя, знать вас не хочу. Ну, извините, я ведь тоже шутить не позволю с собой, срамить моей седины. Сумею справиться. Слышали вот, в судомойки пойду, ну и справляйтесь. Пусть еще раз осмелится, я покажу ей. И старик стиснул кулаки. Глаза его заблестели недобрым огнем.